Глава 24 В хелман холле все были заняты делом. Слуги и прочий персонал сновали туда-сюда, добавляя последние штрихи в преддверии приема. Это было грандиозное, смелое и самое дерзкое событие из всех, которое когда-либо устраивало баронесса. Она лично выбрала темой вечера воинствующих викингов. Так она хотела продемонстрировать свою силу в военное время. Начиная с угощений и заканчивая декором, Хелман Холл преобразили в обитель воина. У себя наверху баронесса переодевалась в вечерний туалет, готовясь к бою. Пока Джон покрикивал на персонал, баронессу облачали в наряд ее собственного дизайна — роскошное платье-кольчугу. Глядя на свое отражение в зеркале, она довольно улыбнулась. Она выглядела превосходно. Когда крояла явится... Охранники устроят ей теплый прием, и уже никто не сможет испортить ей вечер. Но тут она краем глаза заметила Джона улыбка сползла с ее лица, уступив место хмурой гримасе. Я велела тебе тогда позаботиться о ней, я имела в виду совсем другое, произнесла она, буравя его взглядом в зеркале. Как можно было не понять? Казалось, ее вопрос застиг Джона врасплох, но он быстро взял себя в руки. Он явно не ожидал, что она признается в том, о чем им обоим стало известно, что Круэлла — ее дочь. «Я растерялся», — ответил он. «Я и подумать не мог, что вы хотите, чтобы я убил ваше единственное дитя». «А я-то думала, что мы знаем друг друга», — заметила она крайне сердито. Накануне баронессе стало известно, что Круэлла не сгинула в огне, и она была уверена в том, что Джон к этому как-то причастен. «Тот, кто спас человека однажды, сделает это вновь», — заключила она. Но это уже не важно. Сегодня ночью она избавится от этой девицы раз и навсегда. Она махнула начальнику службы безопасности, и здоровяк подошел к ней. «Она будет здесь сегодня». Вы должны поймать ее, прежде чем она покажется гостям, приказала баронесса. Все вокруг уверены, что она на том свете, и вы должны отправить ее туда до конца мероприятия. Здоровяк кивнул. У меня для нее особый подарочек, сказал он. Он потянулся к ремню и снял с него электрошокер. Словно ребенок, дорвавшийся до игрушки, баронесса схватила шокер. Она повертела оружие в руке, разглядывая его со всех сторон, после чего пропустила ток через здоровяка. Он вскрикнул и рухнул на пол. Она опробовала шокер снова, в этот раз ударив током проходившую мимо служанку. Я могла бы заниматься этим весь день, воскликнула она радостно. После чего улыбка сползла с ее лица и она вновь превратилась в суровую воительницу, готовую к бою. «Идите и найдите ее, идиоты!» велела она остальным охранникам, бросая им электрошокер. Отойдя от зеркала, она направилась к туалетному столику и надела свисток для собак на левое запястье. «Почему я должна все делать сама?» спросила она, когда Джон подавал ей собачьи поводки. «Должно быть это так утомительно!» заметил Камердинер. «Сегодняшний вечер запомнится надолго, баронесса», — добавил он, когда они направились к двери. Баронесса бросила на него быстрый взгляд. «Непременно запомнится. Пора начинать последнюю битву». В Хелман-холл уже начали пребывать гости. Огромный штат сотрудников службы безопасности, нанятый баронессой, тщательно выискивал в толпе любого, кто подходил бы под описание Круэллы. Но возникла одна маленькая проблема. У каждой дамы, выходившей из очередного автомобиля, были черно белые волосы. Сперва показалась одна, затем другая. На них были разные платья, но одинаковые черно белые парики. Было невозможно отличить их друг от друга. Все они выглядели как Круэлла. Сбитые с толку охранники наблюдали на экранах мониторов, как Круэлла появилась у восточного крыла — затем в бальном зале, а после — в розовом саду. Их были десятки. В службе безопасности не знали, что делать. Подъехав на Девиле, Джаспер остановился перед дверьми. Окидывая взглядом поднявшуюся суматоху, он не смог сдержать улыбку. Кроэла в этот раз действительно превзошла саму себя. Вечеринка еще не началась, а все уже вышло из-под контроля повернувшись, он посмотрел на Хороса, который сидел на заднем сиденье. Он, как и все прочие гости, был одет как Круэлла, вплоть до парика, платья и палантина из искусственного меха. Под последним он скрыл от посторонних взглядов мигуна. Хорас неуклюже вылез из автомобиля и, чуть пошатываясь на каблуках, направился ко входу. Джаспер тем временем припарковал машину. Некоторое время спустя он слился с полчищем охранников, отчаянно пытавшихся отыскать среди гостей оригинал Круэллы. Для этого он сменил свой костюм водителя на форму сотрудника службы безопасности. Пока он продвигался сквозь толпу, появился Джон и передал ему наушник. «Все подразделения! Все подразделения!» произнес он по связи. Баронесса приказала всем явиться в библиотеку немедленно. «Она в ярости, парни!» он улыбнулся. Охранники, которых он видел поблизости, мгновенно притихли и побледнели. После чего всем скопом бросились к особняку и вбежали внутрь. Джаспер довольно кивнул. Если внутри здания все прошло гладко, Хорас сейчас поджидает, когда охранники набьются в библиотеку. Как только они там соберутся, Хорас захлопнет двери и запрет их внутри. И особняк будет готов к приходу Круэллы. Джаспер знал, его задача — оставаться на своем месте. Но какой-то его части очень хотелось видеть, как Хорос покажет тем, кто посмеет пойти против него, что он не так-то прост. Джаспер вполне отчетливо себе представлял, что окружающие недооценивают увольня Хороса, особенно в женском платье. Но Хорос никогда не переставал его удивлять. А значит, охранников ждало неприятное открытие. Джаспер предполагал, что к этому моменту Хорас уже запер их внутри, и теперь идет навстречу Арти, чтобы перейти к следующему этапу. Да, он в этом не сомневался. Но ну, а сейчас ему пора занимать свою позицию. Баронесса спускалась по длинному коридору, направляясь в главный зал. Долматинцы шли за ней. Время моего выхода, мальчики. — сказала она собакам. Они заскулили в ответ. Она заметила Джеффри впереди и едва заметно ему кивнула, проходя мимо. Джеффри кинулся ее догонять. Он тяжело дышал, сились подобрать слова. «Баронесса!» — наконец выдавил он. «Я собирался...» Замедлив шаг, баронесса обернулась посмотреть на своего подхалима. «А она здесь?» — спросила она. «Эммм...» — мялся Джеффри. Выражение лица баронессы заставило его поспешить с ответом. «В том-то и проблема...» Баронесса не стала дожидаться, когда он договорит. Отодвинув его в сторону, она быстрым шагом направилась в бальный зал. Дойдя до конца лестницы, она схватила бокал шампанского с ближайшего подноса и приготовилась явить себя восторженной публике. Но... Посмотрев вниз, женщина в ужасе ахнула. Под ней раскинулось море Круэлл. На каждом госте, будь то мужчина или женщина, был характерный парик. Худший кошмар баронессы притворился в контрастную черно-белую реальность. Сглотнув поднимавшийся в горле ком, она подняла бокал. «Спасибо, что пришли» произнесла она, торопливо прикидывая, как обернуть неприятность в свою пользу. «Какой великолепный способ почтить память нашей дорогой подруги, которая отправилась в мир иной!» В голосе баронессы послышались резкие нотки. «К нашему величайшему прискорбию!» Она подняла бокал. «За Круэллу!» Гости внизу разразились аплодисментами и отпили из бокалов. Баронесса была в бешенстве. Но улыбка не сходила с ее лица, пока она спускалась по лестнице и проходила сквозь толпу. Она внимательно изучала каждого гостя, пытаясь увидеть среди них настоящую Круэллу. Ее ей найти так и не удалось, зато она заметила среди гостей Аниту Дарлинг. У молодой женщины был самодовольный вид, что разозлило баронессу еще больше. Она знала, что здесь не обошлось без круэлы. И выражение лица репортерши это подтвердило. Она подобралась ближе и встала к ней впритык. «Где она?» — прошипела баронесса. Анита пожала плечами. «Кажется, там...» — она указала на одного из гостей. «И там...» — думаю, она повсюду. Сдерживая крик, баронесса повернулась к Анете спиной. Она найдет Круэллу, и тогда та ей за все ответит.